Когда белка проснулась однажды утром, то обнаружила под дверью письмо. Дорогая белка, я заболел. Муравей. Белка причесала шорстку, вымыла уши и выбежала из дому. Она быстро спустилась с бука и помчалась через лес к домику муравья. Муравей лежал в постели под черным одеялом на подушке и очень серьезно смотрел в потолок. Ты получила мое письмо? Спросил он, когда белка вошла в комнату. Да! ответила белка. Я заболел, сказал муравей. Белка молча кивнула. Муравей повернулся на бок, лицом к стене. А день был прекрасный, солнечный свет строился в комнату. Где у тебя болит? спросила белка. Везде, ответил муравей, глядя в стенку. Это серьезно? Достаточно серьезно, сказал муравей. «Мне чего-то недостает», — он снова повернулся к Белке, «поэтому я ей написал». О, произнесла Белка, — «она не знала, что должна сказать, а еще она не знала, что значит заболеть или как себя чувствуешь, когда чего-то недостает. Мне что-нибудь сделать?» «Ну», — сказал Муравей, — «ты можешь сказать что-нибудь, чтобы мне стало лучше?» «Например, например, ты могла бы сказать, что я храбрый?» «А ты храбрый?» Муравей помолчал, а потом ответил. «Ну, немножко, я все-таки храбрый. Но я хотел, чтобы ты это просто сказала». «Ты храбрый!» — сказала Белка. «Да уж», — сказал Муравей, — «это хорошо. Но ты должна сказать это по-другому. Я не знаю, как тебе объяснить». При этом он выглядел очень больным и очень несчастным. Тогда Белка сказала от самого сердца. «Ты храбрый, Муравей! Ты очень, очень храбрый!» «Ах!» — сказал Муравей и скромно улыбнулся из-под одеяла, лежа в своей кроватке в углу комнаты. «Это так приятно!» Белка молча села на табуретку возле кровати. Время от времени муравей просил ее покачать головой от удивления и повторить, что он, муравей, очень храбрый. Потом он попросил ее потереть на терке сахар, смолоть медовые соты, взбить сливки, выложить все это на тарелку и поставить на пол возле его кровати. Так и прошел день. Под вечер муравей сказал, «У меня...» прошло чувство, что мне чего-то не хватает. Белка радостно посмотрела на него, быстро натерла еще сахара и смешала его со сладким желе. Все это они съели вместе. А потом Белка отправилась домой. Она задумчиво шла по сумеречному лесу и думала о том, что чувствуешь, когда тебе чего-то не хватает. Но она так и не смогла себе это представить. Она забиралась по буку наверх в свой домик и восхищалась муравьем.